Книга вторая, эпизод третий. Ниуды завыли по холмам, увидев, как их сородичи сгорают заживо. Не знаю, сколько именно твари собралось вокруг места крушения верхолета, но мне показалось, что тысячи. Вой стоял жуткий. После взрыва машину окутало дымом и вонью паленой плоти. Тела раненых ниудов, которым не повезло встретиться с бомбой, умирали в магическом пламени и не могли его погасить саблей в руке я замер у пробоины, глядя, как полыхают в огне сразу несколько тварей. Кроме треска пламени и воя, больше никаких звуков не доносилось. Ни грохота, ни ударов по верхолету. Нас перестали закидывать ледяными копьями, и эта тишина показалась мне даже более пугающей, чем удары орудий. Тяжело дыша ко мне подошла Мидери. «Кроме огня, Кика добавила на бомбу еще знак эфира», — сказала она чтобы уж наверняка пламя не погасло». «Есть еще готовые бомбы?» быстро спросил я у нее. «Кика делает, поэтому...» «Понял. Я еще раз оглядел территорию около пробоины. Неуды сюда пока не лезли, не зная, чего еще от нас ожидать». С другого края салона вдруг послышался стон. Джанка пришла в себя и сразу же попыталась подняться, но лишь застонала от боли, схватившись за бок. Мидери бросилась к ней. «Джанка, потерпи, я сейчас...» Ну, а я кинулся в кабину пилотов. По пути мне попалось мертвое тело Стюарта в белом пиджаке. Мужчина лежал у стены рядом с коридором, будто спал. Видимо, несчастный бортпроводник выкатился из-под обломков, когда верхолет накренился от взрыва. Я глянул на него лишь скользь, пробегая мимо в кабину пилотов, но все равно внутренне содрогнулся, сразу вспомнив мертвые глаза своего бывшего наставника Анатоля, который остался где-то там, в заснеженном поле. Добравшись до кабины, заваленной льдом, я увидел, что на холмах появляются все новые ряды ниудов. Сколько их тут теперь не сосчитать. Подземные существа перестали выть и к верхолёту не приближались, зато окружили его, взяв плотное оцепление, и замерли в ожидании приказа командира. Жрец Хамада все так же стоял у панели приборов, смотрел вперед, но молчал. А с двух сторон парня придерживали Митчи и горо. Их щиты работали во всю мощь, которую могли выдать. Сейчас стражи использовали только Хого, сферу защиты, чтобы прикрыть жреца и самих себя. «Неуды да, слишком далеко», — покачал головой Хамада, пристально следя за рядами врагов вдалеке. «Я до них не достану». «Не давай им приближаться», — сказал я. Все, кто был в кабине, повернули голову в мою сторону. «Отличный взрыв вы устроили», — бодро высказался Мичи. Неуда испугались и теперь не подходят». В его голосе послышалось облегчение. Он был рад увидеть меня живым, а вот горон не очень. «Ты теперь у нас командир, да?» — прищурился он. «Может, воздержишься от приказов и советов, Снежок? Я лучше удавлюсь, чем совета у тебя спрашивать буду». Мы посмотрели друг другу в глаза. «Удавись», — процедил я. «Но любая ошибка может стоить нам жизни». «Вся эта хрень — уже одна большая ошибка!» — внезапно разозлился горо. Только я на него уже не смотрел, а обратился к алхимику Гричу. «Сколько тебе еще нужно времени?» «Минут семь», — уверенно ответил он и показал мне стержень с заклинанием «Маяк спасения» в руке. Теперь тот стал такого же размера, как и мои заряды в револьвере. Из угла кабины вдруг подала голос Кика. «Кирилл, у меня есть идея!» Она в это время возилась с бомбой, накладывая на нее соляной знак, и я впервые увидел вблизи, как мастер материи это делает. Сначала девчонка нарисовала символ над предметом с помощью пальца, как делал я сам, но затем начиналась совсем другая работа. Мерцающий знак, зарожденный в воздухе, вколачивался в материал по уже расчерченной заранее траектории. В прямом смысле вколачивался. Аккуратно и быстро. Вот, значит, зачем Кики нужен был молоток. Сейчас же она пользовалась обломком от железной ножки кресла и, похоже, уже приноровилась, потому что почти не делала лишних движений, слегка постуковая по заготовке бомбы и объединяя соляной знак со сталью. «Какая идея?» – спросил я. Кика перестала колотить по бомбе и посмотрела на меня. «Если вы отыщете золото, то я сделаю такую бомбу, что она заменит сразу десяток». Где ты вообще взял эти заготовки? Конструкции бомб уникальны, я такого никогда не видела. И их можно неплохо усилить. Было бы золото. Почему-то я сразу глянул на горо. Есть золото? Запонки какие-нибудь, цепь, пирсинг? Чего? Удивился на меня тот. С чего ты взял, что у меня вообще есть золото? С того, что ты богатенький говнюк, хотелось бы ответить мне. Затем мой взгляд скользнул мимо Митчи. Золотом там и не пахло, сразу к Гричу. Ты же алхимик? У тебя должно быть золото. Я алхимик не того полета, чтобы мне доверили подобные материалы, мрачно ответил Грич. Это плохо. Но и я замечаю золото, если его вижу. У нас на него нюх. Алхимики от золота сходят с ума при долгом соприкосновении. Но они же, как наркоманы, все время его ищут и хотят, поморщилась Кика, не отрываясь от работы. Греч хмуро глянул на сестру и добавил, «Кажется, я видел золотое кольцо у бортпроводника на пальце. Приметил еще, когда мой верхолет заходили». Не дослушав его, я кинулся в коридор к телу стюарда, что лежал сейчас у стены. Через несколько секунд мои вспотевшие от напряжения пальцы уже снимали с правой руки бортпроводника массивное кольцо, а глаза при этом невольно осматривали труп несчастного парня. Полы его пиджака были распахнуты, а из внутреннего кармана торчал свиток на деревянном стержне. В глаза сразу бросились знакомые изображения, как на навигационной панели верхолета. Это была карта. Сдернув кольцо с пальца стюарда, я забрал у него и карту. Мне показалось странным, что бортпроводник таскал ее с собой. Развернув свиток, я бегло его изучил. Сначала подумалось, что ничего подозрительного нет. Это была карта стокняжья, изображенная на свитке размером с три альбомных листа. Но, вглядевшись в линии западных границ с пустынными территориями котлованных земель, я заметил отмеченную карандашом точку и небрежно начертанную рядом с ней пометку и иероглифы. Скорее всего, их писал яномарец. Меня тут же пробрал морозец, несмотря на то, что от жары и напряжения я весь покрылся потом. Точка, указанная чьей-то рукой на карте, находилась не на западной границе со стокняжьем, а почти в середине огромной территории котлованных земель. Скорее всего, это и было местом назначения верхолета, только поврежденное заклинание телепортации сработало не так, как было задумано злоумышленниками. Оно взорвалось и машину не добросило до точки. Мой взгляд снова упал на мертвого стюарда. На кого ж ты работал, ублюдок? какую цель преследовал. Ладно, потом. Я быстро сунул свиток во внутренний карман пиджака, решив пока ничего не говорить остальным, чтобы не наводить панику. Все и без того напуганы. Вот выберемся из этого дерьма и разберемся. Только теперь нужно было внимательно присмотреться к остальным. Кто-то из учеников тоже мог оказаться предателем. Мечи и Мидери исключались сразу. Они стали моими доверенными магами и прошли магический ритуал, а значит, не могли предать меня. Остаются пятеро. Грич и Кика Гамзо, Гаро и Сима, Джанка, Ян и Йочихамада. Нервы натянулись до предела. Я бросил взгляд на двух целительниц у другой стены салона. Мидери все еще возилась с раненой Джанка и, нахмурившись, кинулся обратно в кабину пилотов. «Ну вот, золотишко нашлось!» — воскликнул от радости Грич. «Говорил же, мой нюх не проведешь!» Его глаза блеснули, когда он увидел, как я передаю кольцо его сестре. «Это будет буря!» — начала Кика, но ей пришлось смолкнуть. Кузов верхолета неожиданно затрещал по всей поверхности, сверху донизу. Мечи и горо заорали хором. «Они нас замораживают!» Я посмотрел на ниудов, окруживших верхолёт. Все твари, кроме их командиров, встали на четвереньки и одновременно выдали потоки холодного воздуха в сторону машины, создавая настоящую морозную лавину. Фюзеляж верхолета заледенел моментально, но это было не самое страшное. «Они нас не просто замораживают!» — выкрикнул я. «Они собираются сломать корпус! Смять его под прессом льда со всех сторон!» По стальной обшивке захрустело. От страшного скрежета сдавило уши. Погибающая железная махина загудела и застонала, корпус завибрировал, стекло во всех люках полопалось, балки, створки, двери, крепления, шарниры, все задребезжало и заскрипело. А потом остов машины начал прогибаться под чудовищным давлением глыб снаружи. Зажатый в тиски верхолёт еще хранил наши жизни, но это было совсем ненадолго. «Грич, поторопись!» – заорал я, нависнув над алхимиком с саблей в руке. Парень плавил паяльником стержень с заклинанием и одновременно пригибался к полу от ужаса. Его крупное тело дрожало, мертвецки бледное лицо блестело потом, но работу он не прерывал. «Сейчас, сейчас, сейчас!» — бормотал Грич. В его глазах показались слезы, а голос сел и стал хриплым. «Дай мне пару минут, и еще пару, иначе не сработает. Я стараюсь сделать все правильно!» Кика придвинулась ближе к брату и зашептала. «Не торопись, все в порядке, ты успеешь!» Он закусил нижнюю губу и часто-часто заморгал, сгоняя слезы и крепче обхватив пальцами паяльник. Кажется, он даже забыл, что работает лишь левой рукой. «Успею, конечно, успею!» «Потом мне тоже будет нужен твой паяльник», без напора сообщила Кика. «Чтобы подплавить золото, но ты не торопись. Я подожду своей очереди». «Да ну вас нахрен!» неожиданно выкрикнул горо «Надо валить отсюда и прорываться щитами!» «Куда прорываться?» «Как прорываться?» Этого он не сказал. Каким бы он ни был придурком, но очевидную вещь все же понимал, даже в три щита мы не сможем прорвать окружение. Неудов было слишком много. Но горо просто бросил все и свалил. Оставил жреца, которого придерживал с одного бока, и поспешил в салон. «Хватит с меня всей этой тупой возни! Пора прорываться!» Мечи один подхватил раненого Хамаду и потащил его к выходу из кабины пилотов. Здесь было уже слишком тесно. Остов машины неумолимо сдвигался и прогибался внутрь со стороны носовой части. Все вокруг падало, ломалось, крошилось, трещало, но я все равно остался вместе с Гричем и Кикой. Они оба сидели на полу. Кика с бомбой, Грич с заклинанием. И оба доделали то, без чего мы тут точно не выживем, и то, что горо назвал «тупой возней». Грич, дружище, плавь быстрее, не выдержал я, умоляюще посмотрев на алхимика и опустившись рядом с ним на пол. Сс! Шикнула на меня Кика, имей терпение, не торопи его. Через несколько мучительных секунд парень вдруг замер, затем выдохнул и положил паяльник на пол, после чего поднял голову и молча посмотрел мне в глаза. Все? На его дрожащей ладони лежал заряд-патрон с маяком спасения. Но Грич настолько перенервничал, что не смог даже протянуть руку и передать его. «У меня мышцу свело», — прошептал он виновато. Я сгреб с его ладони заряд и сразу же отправил его в револьвер. «А теперь валите из кабины!» Я помог Гричу подняться с пола, но Кика наотрез отказалась вставать. Она уже плавила паяльником брата золотое кольцо и припаивала его к бомбе. «Идите, я догоню!» «Нет, нет, я тебя не брошу!» – замотал головой Греч и встал рядом с сестрой. У него тряслись руки и ноги, трясся он весь, но вид у него был решительный. Тем временем кабина все больше сминалась, скрежет стоял адский, пол выгибался, ломался, лопался, дрожал, ледяной панцирь продолжал безжалостно сжимать машину. Теперь на счету была каждая секунда. «Как только бомба будет готова, кто-то должен мне ее передать. Прямо в руки!» — крикнул я Гричу. Тот закивал. «Сделаем». Я задрал голову и глянул наверх, на перекошенный заслон люка, ведущего на крышу из кабины пилотов. Нужно было как можно быстрее подать сигнал бедствия. Оставался шанс, что его увидят пограничники из заслона Славной Сотни, охраняющей западные границы Сто Княжья. По дрожащему и ломающемуся полу я рванул к выходу и выкрикнул «Мичи, ты мне нужен!» Мичи моментально прибежал на мой призыв, и вместе мы втиснулись обратно в кабину, вытянув сначала оттуда крупногабаритного греча, слишком много он места занимал. Чтобы выбить люк на потолке, нам понадобилась сила сразу двух щитов, один бы я не справился. Тем более Мичи был более искусным стражем, чем я, да и щит у него имелся покруче. Объединив усилия, мы вышибли люк таранной волной, а затем проплавили и дыру в ледяном панцире, который давил на крышу. Для этого снова пришлось использовать знак огня. Как только выход на крышу был освобожден, я тут же вытащил из кобуры револьвер, вытянул руку вверх, целясь прямо в небо, затем взвел курок и прошептал, обращаясь к легендарному метателю заклинаний. «Ну а теперь не подведи, дружище!» «Давай!» Меч сжал кулаки от нетерпения. Запусти его, чтобы все сто княжья увидела Я прицелился так, чтобы заряд при выстреле не задел стенки люка, полетев при этом перпендикулярно земле. Выдохнул, замер и нажал на спуск. Грохот оглушил изуродованную кабину. Револьвер выпустил заряд, и заклинание маяк спасения метнулось в небо. Это было красиво. Даже через маленькое окошко люка нас озарило настолько ярким зеленым светом, что резануло по глазам. «Божество рай, сфера света, одна из сильнейших сфер магии», — послышался с пола голос Кики. Резанув пространство над верхолетом, мощный луч исчез, и уже через мгновение далеко в небе образовалась световая сфера. Она испустила сотни других лучей, все разных цветов, но сияющих так же слепительно. Над мертвой землей Котлованов загорелось самое настоящее магическое солнце. Оно озарило черные запыленные холмы, будто оживив их на время, и сделало небо снова голубым и ярким. Маяк спасения горел над нами несколько минут. В это время давление на фюзеляж верхолета усилилось в разы. Носовая часть уже смела половину кабины пилотов. Кика выскочила оттуда вместе со мной и Мичи в самые последние секунды, и теперь нам ничего не оставалось, как скрыться в салоне, хотя и там для восьмерых места было уже мало. Горо стоял в самой широкой части, около сваленных кучи кресел. Мидери теснилась к нему и придерживала Джанка, навалив ее на себя. Жрец Хамада сидел тут же на повальном пассажирском кресле, вытянув сломанную ногу и склонив голову. Бледные и перепуганные, все они молчали, слушая скрежет и треск машины, наблюдая, как стены сдвигаются вокруг них, и будто мысленно молились, чтобы смерть не была слишком мучительной. Мидри посмотрел на меня с обреченностью. «Никто не успеет нам помочь. Слишком поздно. Верхолет вот-вот не выдержит». Будто, подтверждая ее слова, корпус машины с оглушительным треском переломился, и под напором льдин хвостовая часть отвалилась. В салон ворвался горячий воздух котлованов, все заполнили дым и запах Гарри. Ища спасения, все кинулись к противоположной стороне, к покорежной и смятой кабине, но это, конечно, ничем не помогло. Не удалишили нас укрытия, и теперь мы смотрели на ряды котлованных тварей через огромный пролом. «Ловушка, из которой не выбраться». Послышался выкрик командира, и сотни ледяных орудий метнулись прямо в нас. Не сговариваясь, я, Мичи и горо шагнули вперед и использовали щиты, встретив первый удар копий тройной стеной защиты. «Ни один из нас не собирался сдаваться просто так». Ледяные орудия разбились о защитную ауру, но никто не давал нам гарантии, что удастся пережить вторую атаку, а она не заставила себя ждать. Снова послушался приказ командира Ниудов, и опять град копий полетел в пробоину. Ниуды не подходили близко к переломанному верхолету, боясь, что мы снова используем бомбу. Хитрые твари старались добить нас издалека, и можно было не сомневаться, что всего через несколько минут упорства им это удастся. Защитная аура щитов истончалась после каждой атаки, а воссоздавать ее заново ни у кого не получалось, но мы держались изо всех сил, защищая не только себя. За нашими спинами прятались и остальные. Никто не кричал и не плакал, все смирились с приближающейся смертью. «Зато повеселились!» – друг заулбался Мичи и толкнул меня плечом. «Был рад с тобой повоевать! Жаль, ты новое оружие не успел кровью ниудов измазать!» Он уронил взгляд на саблю, что я держал в правой руке. «Может, в плен сдаться?» — предложил друг Гаро. «Они же тебя сразу копьями нашпигуют. Ты моргнуть не успеешь!» — еще шире улыбнулся Митчи. «Стоит только щиты убрать, и все! Конец!» «Я вообще-то не у тебя мнение, — спрашивал долговязый. Я к Аками обращался!» «Если бы не смертельная опасность, я бы рассмеялся ему в лицо». Похоже, у гороя Сима от страха внезапно поехала крыша, если он моим мнением интересоваться начал. А как же я лучше удавлюсь, чем советую у тебя спрашивать буду? Наверное, я бы действительно даже рассмеялся перед смертью, если бы позади меня не прозвучал голос девчонки-инженера. «Золото заказывали?» От этой фразы мурашки проскочили по коже. «Кажется, я даже полюбил золото всей душой». Не оглядываясь на девчонку, я завел левую руку за спину. Кика тут же вложила в мою ладонь бомбу, причем неожиданно приличного веса. Как только та оказалась у меня, я крепче стиснул ее в руке и выкрикнул стражем. «Прикройте!» А сам рванул прямо в пролом, навстречу очередному потоку копий.